По дороге нам не встретилось ни фонтана, ни дома, в котором было бы больше четырех этажей, ни конной статуи, лишь сутулый Пушкин, да и тот, судя по цвету бронзы, недавнего обзаведения. У Красной площади, которая меня тоже изрядно разочаровала, кортеж разделился. Их высочество, как подобает членам императорской фамилии, отправились поклониться иконе Иверской Божьей Матери и кремлевским мощам, а я со слугами поехал готовить наше временное московское обиталище. Из-за вынужденного разделения двора на две половины пришлось довольствоваться самым скромным количеством прислуги. «Я смог взять с собой из Петербурга лишь восемь человек!» коммердинера его высочества, горничную Ксении Георгиевны, младшего лакея, уже поминавшегося липса для Павла Георгиевича и Эндлунга, буфетчика с помощником, белого повара и двух кучеров для английского и русского выездов. Предполагалось, что чай и кофе я буду подавать сам. Это своего рода традиция. Рискуя показаться нескромным, скажу, что во всем дворцовом ведомстве никто лучше меня не исполняет сей рот обязанностей, требующей не только огромного навыка, но и таланта. Недаром я пять лет служил Кофешенком при их величествах покойном государе и ныне вдовствующей императрице. Разумеется, я не рассчитывал, что обойдусь во семью слугами, и особой телеграммой просил московский отдел дворцового управления назначить мне толкового помощника из местных, а также предоставить двух форейтеров, черного повара для прислуги, лакея для обслуживания старших слуг, двух младших лакеев для уборки, горничную для мадемуазель де Клик и двух швейцаров. Больше выпросить не стал, отлично понимая, какая в Москве нехватка с опытной прислугой в связи с прибытием такого количества высоких особ. Никаких иллюзий. Насчет московских слуг я, конечно, не питал. Москва — город пустующих дворцов и ветшающих вилл. А хуже нет, чем держать штат слуг без всякого дела. От этого люди дуреют и портятся». Вот у нас три больших дома, в которых мы живем попеременно, за вычетом весны, которую проводим за границей, потому что Екатерина Иоановна находит время великого поста в России невыносимо скучным. Зимой семья обитает в своем петербургском дворце, летом на вилле в Царском, осенью на Мисхорской мызе. В каждом из домов имеется свой штат прислуги, и бездельничать им я не даю». Всякий раз, уезжая, оставляю длиннейший перечень поручений и непременно нахожу возможность время от времени наезжать с проверками, всегда неожиданными. Слуги, они как солдаты, их все время нужно чем-то занимать, а не то станут пить, играть в карты и безобразничать. Мой московский помощник встретил нас на вокзале и, пока ехали в карете, успел кое-что разъяснить про окружающие меня проблемы. Во-первых, выяснилось, что мой запрос, весьма умеренный и разумный, выполнен дворцовым управлением не полностью. Младшего лакея выделили только одного. Повара для прислуги тоже не дали, только кухарку, а хуже всего то, что не получилось с горничной для гувернантки. Это мне было особенно неприятно, потому что позиция гувернантки изначально двусмысленна, ибо находится на грани между обслуживающим и придворным штатом, Тут требуется сугубая деликатность, чтобы не обидеть и не унизить человека, который и так постоянно опасается ущемления своего достоинства. — Это еще не самое прискорбное, господин Зюкин! сказал московский помощник с характерным аканьем, заметив мое неудовольствие. Печальнее всего то, что вместо обещанного малого Николаевского дворца в Кремле вам определен для проживания эрмитаж, что в нескучном саду. Помощника звали Корнеем селифановичем Сомовым, и на первый взгляд он мне не показался. Какой-то неблагообразно лопоухий, тощий, кадыкастый, Сразу видно, что человек достиг пика своей карьеры и дальше ему хода не будет. Так и просидит до пенсии в московском захолустье. — Что за Эрмитаж такой? — нахмурился я. Красивый дом с превосходным видом на Москву, реку и город стоит в парке и близок от Александрийского дворца, где перед коронацией поселится высочайшая чита но... Сомов развел длинными руками. — Ветх, тесен и с привидением, — он коротко хихикнул. Однако, видя по моему лицу, что я к шуткам не расположен, стал объяснять. Дом построен в середине прошлого столетия. Когда-то принадлежал графине Чесменской, той самой знаменитой богачки и сумасбродки Вы, господин Зюкин, про нее наверняка слыхали. Некоторые говорят, что Пушкин писал свою пиковую даму с нее, а вовсе не со старой княгиней Голицыной.